Глава 62 Отец не успел вернуться домой ко дню обращения короля. Скрипя сердце, я собиралась посетить главную площадь одна, наперекор просьбе Кертиса. «Дели, с чего такой интерес к политике? Прочитать послание можно и в завтрашней газете». В голосе мамы слышалось волнение. Обычно мы так и поступали, предпочитая держаться подальше от шума и толпы. Я не собираюсь находиться на главной площади. «Послушаю издалека и вернусь домой. здесь новостями». «Каждый год новости одни и те же», — проворчала мама. Я чмокнула её в щёку на прощание и вышла из дома. Не верилась, что этот день настал. И мама была не права. Этот год надолго запомнится Беренвиру. На улицах было непривычно оживлённо. Беренвирцы съезжались в столицу, чтобы посетить одно из основных событий королевства. Планировалась ярмарка, а вечером праздник с фейерверком — и это привлекало туристов и зевак. Большинство улиц в центре перекрыли для движения, позволяя людям бродить по проезжей части и любоваться красотой города. Мне пришлось выйти из кареты и продолжать свой путь пешком. Этим воспользовались местные торговцы, выставив стенды с товарами на обозрение толпы. Также поступили кондитерские, ресторанчики и таверны, заняв часть улицы маленькими уютными столиками. Вален, должно быть, с ума сходит, организуя безопасность монаршей семьи. Подумала я. Выходя на балкон и обращаясь к толпе, король Леонард будет уязвим для атаки даже самой обычной стрелой. Я попыталась припомнить, когда же мы виделись в последний раз. вален больше не искал встреч. Получил своё и пропал. Наверное, готовился к свадьбе с Фелисити. Правда, новости о помолвке отсутствовали. Пока на площади было ещё не так многолюдно, я вышла в центр, откуда открывался лучший вид на балкон. Когда-то я ненавидела дворец всеми фибрами души, но ненависть отступила, и осталась только тоска. Всё к лучшему. Мы с Вален больше никогда не пересечёмся. Я перестану читать газеты или вовсе запрещу слугам заказывать их, чтобы не было соблазна читать о его жизни с Фелисити. Мой мир будет состоять из родителей и цветов. И ничто его не потревожит. «Красивый вид», — раздался сбоку голос Валена. Я даже не вздрогнула так, как ожидала нечто подобное. Ты знал, что розы для праздника выращены нашей семьёй? Королева Синтия воспользовалась нашими услугами. Делия. Его голос звучал непривычно низко. «Уходи». «Я не могу услышать обращение своего короля?» «Нет. Просто уходи, потому что я об этом прошу». Я бросила на него взволнованный взгляд. «Неужели нас раскусили?» вален был бледен, под глазами залегли тёмные круги, лицо его выражало тревогу и беспокойство. «Боги, как же я по нему скучала!» По острым скулам и нежным губам. Рука сама собой коснулась его щеки. вален Прошептала я, понимая, что, скорее всего, касаюсь его в последний раз в жизни. «Надеюсь, ты будешь счастлив». Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Он выглядел растерянным, Я же испытывала смирение и грусть. Разорвав контакт первый, я резко развернулась на каблуках и пошла прочь. Вернусь на площадь позже. Я нашла укромное место около прилавка с сувенирами. Переведя дыхание, я посмотрела назад. Вален исчез. «Мрачный тип», — сказала торговка, обращаясь, судя по всему, ко мне. «Каждый год смотрю на чёрного пса за спиной короля и пробирают мурашки». Говорят, он живёт в замке с призраками. «Что вы сказали?» — переспросила я, чувствуя, что сердце пропустило удар. «Призраки там водятся». «Нет, в смысле, лорд Кроу тоже присутствует на балконе? Разве там не должна находиться только монаршья семья?» «Я не знаю никакого Кроу, но последние лет пять чёрный пёс точно там стоит. Думаю, в этом году будет так же. Леди, с вами всё в порядке?» Я не ответила торговке, решительно направляясь во дворец. Нужно было срочно найти Кертиса и не дать ему использовать подвеску. Пропади пропотом Фелисити с королём Леонардом, я не могла допустить, чтобы весь Беренвир узнал о том, как вален убил своего отца. Если монаршья семья найдёт способ обелить себя, придумает тысячу оправданий, то каковы шансы, что вален сможет сделать то же самое? Видят боги. вален не был идеален, но, тем не менее, не заслуживал участи узника в башне магов. Придерживая юбки, я взлетела по лестнице, надеясь попасть во дворец. «Постойте!» Дорогу преградили охранники. «Дворец закрыт для посетителей. Приходите завтра». «Мне нужно срочно увидеть лорда Кроу!» «Это невозможно, он занят подготовкой к церемонии». Раздался звук фанфар, привлекая к себе внимание жителей Беренвира. «До обращения осталось всего полчаса. Приходите в другой день!» Настоятельно порекомендовал стражник. «Но я не могла ждать! Завтра будет уже поздно!» Выдохнув, я отступила назад. Из катки с цветами появились корни и схватили стражников за ноги, оттаскивая их в сторону. Пользуясь замешательством мужчин, я прошмыгнула внутрь, и что есть силы, побежала, куда глаза глядят. Я немного разбиралась в направлениях первого этажа дворца. Мне требовалось в первую очередь найти лестницу на второй этаж, а там и на третий, чтобы попасть на балкон. «Стой! Держите её!» — раздалось сзади. Один из стражников уже освободился от пут и побежал вслед за мной. Я не была сильно в беге. Но небольшая фора и замедляющее движение тяжёлая броня стражника помогали мне держать дистанцию. Магия тем временем жила своей жизнью и просыпалась во всём, что имела хоть какое-то отношение к растениям. Цветы с вазами выбрасывали длинные стрелы с побегами и мешались под ногами у бедолаги, преследовавшей меня». Катки с цветами сначала преграждали путь, а затем пускались вслед за нами, чтобы в случае необходимости защитить меня. И вот уже было непонятно, бежит ли стражник за мной или убегает от растений. Слуги, встречавшиеся в холлах и коридорах, прижимались к стене и оседали на пол. Я кое-как нашла лестницу на второй, затем на третий этаж и на секунду замешкалась. «Боги, где же этот балкон?» Стражник был совсем близко. и, понадеявшись на удачу, я толкнула ближайшую дверь и зашла внутрь комнаты. Тишина, поглотившая меня, ввела в заблуждение, что внутри никого нет. Но, подняв взгляд, я увидела Эдварда, Фелисити, короля с королевой, Валиана и Кертиса. «С-с-стой!» — прохрепел стражник, хватаясь за сердце. «Спасибо за то, что проводили леди Дейлию. Можете возвращаться на свой пост», — произнёс король и улыбнулся жуткой улыбкой. «Она здесь ни при чём!» — вмешался Кертис, но один щелчок пальцев короля, и он закашлялся кровью от удара магическим импульсом в солнечное сплетение. Стражник испуганно посмотрел в сторону двери, откуда в зал проникали растения. Король Леонард даже не использовал пас руками. Его взгляда хватило, чтобы растения вспыхнули синим огнём и превратились в кучку пепла. «Боги, насколько же он силён!» Стражник поспешил удалиться, закрыв за собой дверь. — Что думаешь, Валян? Случайно ли кристалл из подвески небесного провидения? Что мы подарили леди Делли? Оказался у Кертиса. — Ваше Величество. — Я задал вопрос! — крикнул король, и все, включая Синтию, Фелисити и Эдварда, поюжились. — Не случайно. Сдался Валян, не став отрицать очевидную связь. «На что вы двое рассчитывали в своём сговоре против короля Беренвира? Ты, жалкая дочь садовника, и ты, ублюдок, который только из-за моего великодушия остался жить и не отправился вслед за неудачником Арчибальдом. Думали, я настолько глуп, что не разгадаю вашего замысла в два счёта? Мне давно известны свойства подвески и то, что находится у вас. Жалкое подобие оригинала». Лицо короля Леонардо раскраснилось, На лбу вздулась вена, и плотная, вязкая магия заполнила пространство гостиной. Она контролировала нас, проникала в кровь и сковывала тело страхом. — Я разочарован в тебе, Вален, крайне разочарован. Не ожидал, что ты станешь защищать эту бездарность. — Отец, леди Делию просто использовали, она была не в курсе. — Вален не виноват! Эдвард и Фелисити одновременно начали говорить, но король не дал им закончить. — Молчать, щенки! Снова рявкнул Леонард, взорвавшись, как пороховая бочка от малейшей искры. «Боги, иногда мне кажется, что вы такие же ублюдки, как и Кертис. Эдвард, что ты вообще нашёл в этой никчёмной серой мыши? А ты, Фелисити, тоже хороша. Ни мозгов, ни терпения». Оскорбление, предназначавшееся принцу и принцессе, ранила и королеву Синтию. Она неподвижно стояла у окна. В идеально прямой спине, сцепленных в замок пальцах, чувствовалось напряжение. Но королева слишком хорошо умела носить маску, чтобы показать, как слова мужа задели её честь. Снова послышались фанфары. Остались считанные минуты, а я не люблю откладывать дело в долгий ящик. Король Леонард махнул рукой, и незримая сила впечатала нас с Кертисом в стену. Я больно ударилась головой, из глаз посыпались искры, и пока король вальяжно шёл к нам, я думала о том, что не смогу сдержать обещания данной лили Мы ввязались в игру с противником из другой весовой категории и проиграли. Король Леонард оказался не по зубам. Я уже видела, как он заносит руку для решающего удара и мысленно прощалась с жизнью, когда случилось то, чего не ожидал и сам король. Валиан чёрной тенью бросился к нему, не давая завершить начатое. Всё произошло очень быстро. Не было молний, сполохов огня или магических импульсов. Блеск острого кинжала, удивлённый возглас короля и его оседающее на пол тело. Сила, придавившая нас Кертисом к стене, исчезла, и я с трудом удержалась на ногах. Валиан продолжал неподвижно стоять, сжимая в руках окровавленный кинжал, и сам до конца не верил в то, что совершил. Какая ирония! Самый могущественный маг королевства умер от холодного оружия. «Что ты натворил?» На грани визга крикнула Фелисити, которая первой вышла из-за Она хотела наброситься на Валиана, но королева её остановила. Эдвард кинулся к отцу, пытаясь хоть как-то ему помочь, но всё тщетно. Голубые глаза короля неподвижно смотрели в одну точку. Он пересёк границу между жизнью и смертью, и никакая магия не вернёт его обратно. Не сговариваясь, мы с Кертисом одновременно бросились на утёк, С той лишь разницей, что я при этом схватила Валяна за руку и потащила за собой. Не знаю, на что мы надеялись, но было глупо думать, что нам дадут так просто уйти. «Стража!» — крикнул Эдвард. Пальцы Валяна выскользнули из моих рук, он резко развернулся к людям, некогда ставшим для него семьёй. «В этой комнате есть только один человек, совершивший преступление. Это я. Делли и Кертис не сделали ничего, что противоречит законам Беренвира. Отпусти их, Эдвард, и я сдамся без боя». В комнату ввалились несколько стражников и замерли на пороге, увидев тело короля Леонарда и Эдварда, перепачканного в крови. В этот момент принц решал нашу судьбу. А, возможно, даже свою. Ему хотелось выплеснуть гнев и боль от потери близкого человека. Король Леонард явно был не самым лучшим отцом на свете, но всё же Эдвард его любил. Тишину нарушила королева Синтия. Она оставила Фелисити, которая после вспышки гнева впала в ступор, и подошла к сыну, мягко положив руку на его плечо. «Он прав, сынок. И мы не в том положении, чтобы устраивать драку, вынося ссору на обозрение всего королевства». Снова раздались фанфары, и толпа, собравшаяся снаружи, радостно возликовала. «Слышишь?» «Они ждут», — мягко сообщила королева Синтия. «Я не могу. Кровь повсюду». «Накинь мантю отца. Она всё скроет». Видя, что Эдварду не хватает силы воли сделать следующий шаг, королева взяла эту обязанность на себя. «Приказываю заключить лорда Кроу под стражу и доставить в башню магов. Этих двоих выгнать из дворца и лишить всяческих титулов и привилегий». «Валян!» — едва слышно прошептала я, видя, как его уводят из гостиной. Но следующий миг настал наш с Кертисом черёд. Нас грубо толкали в спины, заставляя двигаться на выход — Последнее, что мне удалось расслышать, — это слова королевы Синтии, усиленные через магический рупор. «Король умер! Да здравствует король!»